Глава 11 В пятницу утром танцовщики разослали остальным четырем жильцам такую записку. Ввиду того, что... Первое. Господин Ганин нас покидает. Второе. Господин Подтягин покидать собирается. Третье. К господину Алферову завтра приезжает жена. Четвертое. Мадемуазель клари исполняется 26 лет, и пятая, ниже подписавшиеся, получили в всем городе ангажемент, ввиду всего этого устраивается сегодня, в 10 часов пополудни, в номере 6 апреля, празднество. Гостеприимные юноши. — усмехнул подтягин, выходя из дома вместе с Ганином, который взялся сопровождать его в полицию. — Куда это вы едете, Левушка? — Далеко загнете? — Да, вы вольная птица. Вот меня в юности мучило желание путешествовать, пожирать свет Божий. Осуществилось, нечего сказать. Он поежился от свежего весеннего ветра, поднял воротник пальто темно-серого, чистого, с большущими костяными пуговицами. Он еще чувствовал в ногах сосущую слабость, оставшуюся после припадка, но сегодня ему было как-то легко, весело, от мысли, что теперь-то уж, наверное, кончится возня с паспортом, и он получит возможность хоть завтра уехать в Париж. Громадное багровое здание Центрального полицейского управления выходило сразу на четыре улицы. Оно было построено в грозном, но очень дурном готическом стиле, с тусклыми окнами, с очень интересным двором, через который нельзя было проходить, и с бесстрастным полицейским у главного портала. Стрелка на стене указывала через улицу на мастерскую фотографа, где в 20 минут можно было получить свое жалкое изображение. Полдюжины одинаковых физиономий, из которых одна наклеивалась на желтый лист паспорта, еще одна поступала в полицейский архив, а остальные, вероятно, расходились по частным коллекциям чиновников. Подтягин и Ганин вошли в широкий серый Коридор. У двери паспортного отделения стоял столик, и седой в усах чиновник выдавал билетики с номерами, изредка, как школьный учитель, поглядывая через очки на небольшую разноплеменную толпу. — Вам надо встать в очередь и взять номер, — сказал Ганин. — Этого-то я и не делал, — шептом ответил старый поэт прямо проходил в дверь. Получив через несколько минут билетик, он обрадовался, стал еще больше похож на толстую морскую свинку. В голой комнате, где за низкой перегородкой в душной волне солнце сидели за своими столами чиновники, опять была толпа, которая, казалось, только затем и пришла, чтобы во все глаза смотреть на то, как эти угрюмые господа пишут. Ганин протиснулся вперед, таща за рукав Подтягина, который доверчиво посапывал. Через полчаса, сдав Подтягинский паспорт, они перешли к другому столу. Опять была очередь, давка, чье-то гнилое дыхание, и, наконец, за несколько марок желтый лист был возвращен, уже украшенный волшебным клеймом. «Ну, теперь айда в консульство!» Радостно крякнул Подтягин, когда они вышли из Грозного на вид, но, в общем, скучноватого заведения. — Теперь дело в шляпе. Как это вы, Лев Глебович, дорогой, так покойно с ними говорили? А я-то в прошлые разы как мучился. Давайте-ка на империал влезем. Какое, однако, счастье! Я даже, знаете, вспотел. Он первый вскарабкался по винтовой лесенке, Кондуктор сверху бабахнул ладонью а железный борт, автобус тронулся, мимо поплыли дома, вывески, солнце в витринах. «Наши внуки никак не поймут вот этой чепухи с визами», — говорил Подтягин, благоговейно рассматривая свой паспорт. «Никак не поймут, что в простом штемпеле могло быть столько человеческого волнения». — Как вы думаете, — вдруг спохватился он, — мне теперь французы, наверное, визу поставят? — Ну, конечно, поставят, — сказал Ганин. — Ведь вам сообщили, что есть разрешение. — Пожалуй, завтра уеду, — посмеивался подтягин Поедем вместе, Левушка. — Хорошо будет в Париже. — Нет, да вы только посмотрите, какая мордомерия у меня. — Ганин через его руку взглянул на паспорт, на снимок в уголку. Снимок точно был замечательный. Изумленное, распухшее лицо плавало в сероватой мути. — А у меня целых два паспорта, — сказал с улыбкой Ганин. — Один русский настоящий, только очень старый. А другой польский, подложный. По нему-то и живу. Подтягин, платя кондуктору, Положил свой желтый листок на сиденье рядом с собой, выбрал из нескольких монет на ладони 40 пфенигов, вскинул глаза на кондуктора. — Геннух. Потом бочком глянул на Ганина. — Что это вы говорите, Лев Глебович? Подложный? — Именно. Меня, правда, зовут Лев, но фамилия вовсе не Ганин. — А как же так, голубчик? Удивленно таращил глаза подтягин и вдруг схватился за шляпу. Дул сильный ветер. — Да так, были дела, — задумчиво проговорил Ганин. — Года три тому назад. Партизанский отряд в Польше и так далее. — Я когда-то думал, проберусь в Петербург, подниму восстание. А теперь как-то забавно и удобно с этим паспортом. Подтягин вдруг отвел глаза, мрачно сказал, — А мне, Левушка, сегодня Петербург снился. Иду по Невскому. Знаю, что Невский, хотя ничего похожего. Дома косыми углами, сплошная футуристика. А небо черное, хоть знаю, что день. И прохожие косятся на меня. Потом переходит улицу человек и целится мне в голову. Я часто это вижу. Страшно, ох, страшно, что когда нам снится Россия, мы видим не ее прелесть, которую помним наяву, а что-то чудовищное. Такие, знаете, сны, когда небо валится и пахнет концом мира. — Нет, — сказал Ганин, — мне снится только прелесть. Тот же лес, та же усадьба. Только иногда бывает как-то пустовато, Незнакомые просеки. Но это ничего. Нам тут вылезать, Антон сергеевич Он сошел по винтовой лесенке, помог Подтягину соступить на асфальт. Вода славно сверкает, — заметил Подтягин с трудом дыша и указывая растопыренной рукой на канал. Осторожно, велосипед, — сказал Ганин. А консульство вон там направо. Примите мое искреннее благодарение, Лев Глебович. Я один никогда бы не кончил этой паспортной конители. Отлегло. Прощай, Дойчланд. Они вошли в здание консульства и стали подниматься по ступеням. Подтягин на ходу пошарил в кармане. — Идем же, — обернулся Ганин. Но старик всё шарил.